Глава 13. После восстановления своих сил и проверки их на практике, я чувствовал себя великолепно. Каждое движение было отточенным, каждый удар сокрушительным, техники формировались мгновенно, стоило мне только об этом подумать, а наполнение тела духовной энергией? В этот момент мир вокруг словно бы замедлялся и становился более четким и предсказуемым. Вероятно, поэтому не самые хорошие новости от Ульяны Романовны ничуть меня не расстроили. Напротив, теперь я еще больше уверился в том, что все закончится хорошо. Ведь помимо магического дара рода Хладовых, я вернул себе утерянное и вновь стал воином ранга «богатырь». Со слов графини, по переданному ей каналу связи, пришло донесение от деда Павла, который поспешил тут же позвонить. С его слов, отряд барона Чижова, об экстренной подготовке которого он докладывал ранее, каким-то образом сумел скрытно покинуть место сбора и некоторое время водил наших людей за нос, имитируя кипучую деятельность. Хуже всего, что оперативники деда так и не смогли точно определить дату, с которой произошло исчезновение отряда, а значит, нужно ожидать худшего — боевики на подъезде к Новосибирску или уже в городе и готовятся к покушению. Что еще неприятнее, предпринятые врагами меры по дезинформации прямо указывают на их профессионализм, а эффективность действий на хорошее знание противника, из чего можно сделать вывод, что они уже давно следили за успехами Хладовых и готовились к противостоянию. Последнее особо пугало графиню, так как враг оказался гораздо сильнее и умнее, чем все могли ожидать, Я как мог постарался успокоить Ульяну Романовну, но та лишь хмуро посмотрела на меня потухшим взглядом и произнесла. «Боюсь, что одним отрядом чужовых дело не ограничится. Глава этого рода очень хитрый и коварный человек, который предпочитает разгребать жар чужими руками. Подозреваю, что вместе с его людьми в Новосибирск также прибудут дружинники Пожарских и Коршуновых, а может, и еще кто-то». Будь уверен, на нас набросятся со всех сторон. Ульяна Романовна, не стоит переживать. Твердым тоном заявил я. Или вы забыли, как ловко мы справились со всеми последними неприятностями? Не только уничтожили всех врагов, но и значительно усилили род. Теперь у Хладовых есть деньги, армия и магически сильные члены рода. Да вы одна можете многое и стоите целого отряда. У вас уже ранг ярый, а Ольга, а Людмила с Барсиком «У кого вообще в членах рода есть разломный зверь? Да все эти дружинники будут нам на один зуб, вот увидите!» «Эх, гордеюшка!» — с горькой усталой улыбкой и с сожалением в голосе ответила графиня. «Ты настоящий, Хладов! Даже говоришь почти так же, как мой сын перед его последней битвой. Та же юношеская отвага, та же непоколебимая уверенность в своей правоте и силах. А самое страшное, знаешь что?» что его и остальную семью уничтожили как раз-таки представители трех названных мной родов. Какое чувство, будто история повторяется. Ульяна Романовна словно бы разом постарела и посмотрела на меня потухшим взглядом, в котором читалась вся боль последних тяжелых лет. Ее тонкие пальцы силой вцепились в подлокотники кресла и еще больше побелели. Сглотнув непослушный ком в горле, она сказала, «Я боюсь». «Боюсь, как бы история вновь не повторилась. И я снова не потеряла бы всех, кого люблю. Вы подарили мне надежду. Я не переживу, если хоть кто-то из вас погибнет. Не переживу!» Я с жалостью посмотрел на Ульяну Романовну и, отбросив формальности, подошел к креслу и бережно обнял ее хрупкую фигуру. Позволив графине на некоторое время расслабиться и побыть обычной женщиной, я сказал... «Я сделаю все, чтобы никто из нашей семьи не погиб». Даю слово Хладова. «Эх, Гордей!» — утерла графиня слезы платочком. «Я и так у тебя в огромном долгу, и он гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Я...» «Не стоит!» — остановил ее я, приподнимаясь. Но ну, Гордей!» — воскликнула пожилая женщина. «Ты не понимаешь, мне действительно...» «Я еще ничего не сделал!» перебил графиню я, «давайте сначала справимся с текущими проблемами и только потом будем о чем-то говорить». После получения информации я решил накрутить хвосты Климович и Кассу, которые стали заверять меня, что поиски вражеских отрядов ведутся, что большие группы вооруженных людей в город, конечно, прибывают, однако это, мол, не наши клиенты. Ответ меня не удовлетворил, и руководители независимых друг от друга разведывательных подразделений получили серьезную взбучку и взялись за дело с еще большим энтузиазмом. Не желая покидать город в преддверии возможных неприятностей, я занялся инспекцией обучения различных групп егерей, проверял освоение магических способностей членами рода и готовность ремонтирующейся базы к переезду основного отряда. «Что сказать?» Бывшая воинская часть на окраине города преобразилась до неузнаваемости. Весь мусор убрали, мощные кирпичные стены отмыли от амха, а кое-где и подкрасили. Заменили инфраструктуру, залили асфальт, отремонтировали котельную, дежурную часть, медицинский пункт, несколько административных и жилых помещений, парк, склад, столовую и оружейную, восстановили ограждение. Несмотря на то, что перечисленное составляло лишь третью часть территории объекта, я считал, что для переезда на новую базу этого достаточно. Здесь даже уже размещались последние пополнения лиги. К сожалению, после некоторых раздумий мне пришлось отбросить данную идею. Если начнем переезд, то тут нас и подловят. Получится так, что нормальная дежурная служба не будет налажена сразу на двух объектах. Словно в ответ на мои тревоги раздался звонок с неизвестного номера. Подняв трубку, я услышал знакомый, чуть возбужденный голос Полины Климович. «Милый, привет! У меня хорошие новости. Твои друзья наконец-то прибыли в город. Будь дома, скоро к тебе приедет от меня подарок». «Вы ошиблись с номером», — ответил я и, положив трубку, поспешил на основную базу, где мог спокойно зайти на почту и выяснить, кто же попал в сети наемницы. Оказалось, что это был представитель рода Чижовых, прибывший в город по своему паспорту вместе с десятком дружинников и развивший кипучую деятельность. Следите за ним, только аккуратно, хочу знать, с кем он здесь встречается. Отдал указание я, а уже на следующий день ко мне прибыл один из преданных наемников Полины». Он разложил на столе детальную, спещренную пометками карту города, достал из портфеля конверт с фотографиями, и на верхней я увидел упитанного мужчину в дорогом пальто и с надменным выражением лица. «А вот и наша цель», — подумал я, и в это время наемник принялся за доклад. По его словам, прибывший в город Чижов первым делом посетил 13 квартир в типовых панельных многоэтажках, а затем и три частных дома в престижном пригородном поселке, где, как выяснилось позднее, располагались крепкие, немногословные мужчины. Выложив на стол технические паспорта квартир, большая часть которых являлись двухкомнатными, наемник справедливо предположил, что в каждой располагается звено дружинников, а в домах — по два. так как, посетив их, Чижов с десятком людей занял четвертый. «Если это так, — быстро прикинул я в уме, — то в квартирах у них проживает шестьдесят бойцов, а в домах сорок, того почти сотня». «Значит, сотня!» — выдохнул присутствующий на докладе Тарас и посмотрел на меня. «Что собираешься делать?» «Правильно использовать эту информацию», — сухо ответил я и, отпустив наемника, уточнил. «Поможешь?» — Вообще-то, — заметил Тарас, почесав гладкий подбородок, — со дня на день мы ожидаем приезд руководителя ордена, и было бы неплохо, если бы я присутствовал при его встрече с Иосифом, а то как бы хранитель чего-нибудь не выкинул. — Успеешь, — решительно отмахнулся я. — Сейчас главное нейтрализовать Чижова с его парнями, а также сделать это быстро и тихо. А то, знаешь ли, к роду Хладовых в последнее время и так слишком много вопросов от властей, они и так уже на взводе после того нападения возле парка. Пусть в городе хоть что-то обойдется без нашего участия». Тарас после недолгой паузы согласился помочь, и мы, словно два генерала перед решающей битвой, склонились над картой, чтобы составить наиболее быстрый маршрут передвижения от квартиры к квартире и решить проблему с наемниками за одну ночь. Карандашные линии поползли по бумаге, выстраивая узор предстоящей бойни. В тот же день, закончив с первоочередными делами и предупредив родных об отсутствии, мы с Старасом, подскрывающими техниками, покинули территорию базы и отправились в поездку на одну из припрятанных мной машин, в стареньком сером автомобиле, не привлекающем ничего внимания. Нужно было купить на дело новую одежду и оружие, а также на практике проехать предстоящий вскоре путь и понять, сколько времени понадобится на все дело. Кроме того, хотелось увидеть, где можно будет припарковаться и каким путем придется попадать в квартиры, с улицы через приоткрытое окно или через дверь. Расчеты подсказали, что для реализации планов нам понадобится около шести часов работы, и это при условии, что на проникновение, уничтожение и отход с квартиры мы потратим десять минут, а на дом двадцать. Все же объекты располагались на удалении друг от друга. «Немало», — заметил Тарас, изучая карту, — «за одну ночь можем и не успеть. Возможно, у них есть дежурный, который всех обзванивает, или другие меры предосторожности». «Придется постараться и не выдать себя раньше времени, для этого мне и нужен ты», — сказал я. «Переживаешь, что они могут атаковать вас хоть завтра?» — понял мои сомнения Автюк. «Именно», — подтвердил я, — «здесь они уже давно, людей, как выясняется, немало, да еще и этот Чижов развил кипучую деятельность, сразу за дело взялся, значит, у него есть план, который нам нужно сорвать, пока его не привели в действие». Вместо сна мы отъехали на пустую автостоянку, потратили несколько часов на медитации, восстановили силы и перекусили, и, дождавшись наступления темноты, стали переодеваться. Мне достались свободная форма черного цвета, берцы, такие же перчатки и шапка с кепкой, с помощью которых можно было легко скрывать лицо. Также Тарас протянул мне два метательных ножа и пару боевых, последними было легко работать в замкнутом пространстве квартиры. Затем мы сменили автомобиль и двинулись на дело. Ближе к полуночи улицы не опустили, однако людей и случайных свидетелей стало в разы меньше. Многие жители города еще не спали, как и постояльцы первые выбранные нами квартиры. Это стало понятно по приглушенному желтоватому свету, горящему в одной из комнат, в которой, к слову, как раз таки и было приоткрыто окно, и легкая шелковая занавеска медленно колыхалась от ветра. Пойдем. Коротко бросил я Тарасу и, сформировав скрывающую технику, вышел из автомобиля. Поняв, что не вижу и намека на напарника, подал духовную энергию в глаза и только после этого заметил размытую фигуру. Впрочем, для дела подобной видимости мне было достаточно. Пробежка до первого этажа, несколько техник шаг, и я уже зависаю у нужного окна, где на кухне в мареве табачного дыма расположилась троица выпивающих немолодых мужчин крепкой наружности, которые вели себя на удивление тихо. Перемещение в комнату, рывок под занавеску, и мой нож с глухим хлюпающим звуком вошел в глаз первого противника. Его тело дернулось и не успело обмякнуть на стуле, как подобная участь постигла и второго дружинника. В это же время Тарас, материализовавшийся из темноты, закрыл ладонью рот третьему и всадил нож ему в сердце. Тот дернулся, судорожно попытался схватиться за стол и затих. Осторожно уложив тела убитых дружинников на пол, мы двинулись по скрипучему узкому коридору, пахнущему старым линолеумом. «Что-то вы рано!» — с усмешкой произнес еще один мужчина, выходя из приоткрытой двери ближайшей комнаты и широко зевнув. Времени на раздумья не было, рывок навстречу противнику, стоящему в одних подштанниках, два быстрых удара ножом, несколько стремительных шагов вперед с поднятым на руках мертвым противником, перекладывание его тела на матрас и стремительное перемещение в сторону троих, лежащих на кровати с телефонами мужчин, которые подслеповато щурясь пытались понять, что происходит. Последний из них, и, вероятно, наиболее опытный, на удивление успел среагировать и даже схватился за лежавший под подушкой пистолет. Однако Тарас, предугадав его движение, вовремя ударил его в висок и подхватил едва не грохнувшийся на пол пистолет. К сожалению, чавкающие звуки и хруст кости были отчетливо слышны в тишине квартиры, поэтому почти сразу же в следующей комнате кто-то негромко, но жестко спросил. «Что там за шум? Я же сказал, чтобы было тихо! Пьете, так оставайтесь людьми!» Тарас что-то невнятно пьяно буркнул, сознательно коверкая слова, а я фальшиво хохотнул. Разъяренный от пренебрежения мужчина, который, судя по командному тону, являлся старшим группы, решительно вошел в комнату и тут же напоролся на мой клинок. В это время мимо юркнул Тарас и устремился в соседнюю комнату, откуда тут же донеслись звуки ножа, входящего в тело. «Два!» Показал мне пальцами автюк, и мы, беззвучно, не задерживаясь, поспешили покинуть квартиру, оставив за спиной лишь десяток трупов. Вернувшись в автомобиль, сняли скрывающие техники и, не нарушая правил дорожного движения, поехали к следующему адресу. Их было десять, стоило только Машине тронуться, произнес Тарас, внимательно осматривая дорогу. Получается, в квартире не одна звезда, а сразу две. Ты был прав, когда решил поспешить и взять меня с собой. С таким количеством бойцов чужого ничего не мешает скомандовать атаку уже на завтра. «Если все остальные дружинники будут примерно такого же уровня, то справимся», ответил я, глядя на проплывающие за окном огни города. Где-то там мирно жили обычные люди, которые даже не подозревали, что всего в паре кварталов от них идет тихая, невидимая война. «Сомневаюсь», — протянул Тарас. «Почему-то мне кажется, что в домах нас встретит более серьезное сопротивление». На второй квартире все повторилось почти точь-в-точь, точь. здесь тоже горел тусклый свет на кухне, дружинники тихо выпивали, а один из них мирно стоял у приоткрытого окна и курил, а затем, последний раз затянувшись, бросил окурок вниз. Красная точка описала в темноте дугу и упала на чистый газон. «Вот же урод! Люди убирают, труд свой вкладывают, а он окурки кидает? Ну я его!» Зло прошипел Тарас, автюковская суть которого не терпела беспорядка и мусора. Дружинник взялся за створку, а друг уже выпрыгнул наружу и шепнул «Паркуйся, а я поспешу, пока он не закрыл окно». Темная фигура тут же растворилась в воздухе, а спустя мгновение лишь быстрые всполыхи теней в комнате указывали на то, что там все идет по плану. Остановив автомобиль, я рванул на улицу и уже на ходу стал накладывать техники, чтобы спустя пару мгновений оказаться на забрызганной кровью кухне, в которой лежали пять мертвых тел. «Надеюсь, Тарас не убивает подобным образом всех, кто мусорит?» Невпопад пронеслось в голове, а я уже устремился в последнюю комнату, мимо той, в которой доносились сдавленные хрипы и звуки борьбы. Вовремя, еще недавно спавший дружинник с автоматом перевес был готов стрелять на звук, но мой нож вошел ему в глаз, а рука подняла флажок предохранителя вверх, не позволяя выстрелить. Когда я уложил мертвеца, Тарас показал мне четыре пальца, а я один». Осмотрев квартиру и не найдя живых, мы поспешили на улицу в живительную прохладу ночи. — Быстро ты, заметил я, когда автомобиль двинулся к следующему объекту. Я успел только от одного избавиться, а ты уже девятерых, прямо конвейер. — Мастерство не пропьешь, — хохотнул довольный Тарас и тут же посерьезнел. Хотя, конечно, их было многовато. Не думал, что их там будет пятеро. Одно дело убить, и второе — сделать это бесшумно. поэтому пришлось спешить в комнату, чтобы не дать другим всполошиться. Хорошо ты с последним подстраховал, а то выстрелил бы и все, конец скрытности». Третья квартира преподнесла сюрприз. Помимо того, что свет горел во всех комнатах, так еще и все окна были наглухо закрыты жалюзи. «Неужели ждут?» — настороженно спросил Тарас, прислушиваясь к себе. «Может, звонили кому-то из предыдущих квартир, не дождались ответа и всполошились? Или это просто параноики, которые выполняют абсолютно все инструкции?» «Возможно», — согласился я, «но сначала надо провести предварительную разведку». Быстро добравшись шагом до окна одной из комнат, я на секунду замер у щели в жалюзи и с облегчением вернулся к Тарасу. «Ну, что там?» — тут же спросил он. «Сидят с пивом у телека и смотрят какие-то бои. В зале сразу девять человек», — ответил я, и мы принялись обходить дом и быстро обнаружили приоткрытое окно в подъезде на четвертом этаже. Кто-то, видимо, вышел покурить и не закрыл его. Проникнув внутрь, спустились на пару пролетов вниз и замерли у нужной двери, за которой слышались тихие разговоры. «Так, что будем делать?» — шепнул Тарас, осматривая простенький замок. «Отмычка или плечо?» «Отмычки». произнес я, доставая из внутреннего кармана инструменты тонкие отполированные до блеска стальные крючки. «Плечо это быстро, но еще и громко, да и следы останутся». «Уже и пошутить нельзя», — нахмурился Тарас, а я тем временем открыл дверь с громким щелчком. К сожалению, какое-то понятие о дисциплине у наших противников все же было. Мало того, что они не шумели, так еще и телевизор работал приглушенно. Видимо, поэтому мужики услышали звук открывающегося замка, скрип двери и насторожились. Один уже даже собирался выглянуть в коридор, приспустив руку к висящей на поясе кобуре с пистолетом. Тарас легко подтолкнул меня к двери и, наполненное духовной энергией, тело рвануло в комнату. Метательные ножи тут же вошли в глаза дальних противников, а их собратья для боя окончили жизни двух наиболее быстрых дружинников. Возможно, я успел бы добить и остальных, но в дело вмешался Тарас, и враги быстро кончились. Не сговариваясь, я метнулся в соседнюю комнату, а втюг на кухню, из которой донесся едва слышный звук. Собрав ножи и вытерев их об одежду мертвецов, мы приоткрыли окно, выпрыгнули на улицу, чтобы вновь занять место в машине и продолжить движение. Невольный зритель сегодняшней ночи мог бы посчитать нас мясниками и оказался бы прав. Слишком многих мы с Тарасом уничтожили в свое время, чтобы испытывать сомнения по поводу уничтожения врагов. Мы не получали удовольствия от убийства, но и не испытывали отвращения». Это была работа. Грязная, тяжелая, но необходимая. Мы прекрасно знали, что если бы не поспешили, то эти люди, вероятно, пришли бы на базу и устроили кровавую баню. Они не брезговали бы ничем, чтобы добиться своего. Они приехали в город, чтобы убить нас, и должны были быть готовыми к последствиям. На четвертом адресе все было тихо. Свет везде был выключен, шторы задернуты, и дом спал... что не помешало нам с помощью все тех же отмычек пробраться внутрь и сделать дело. Здесь мы сработали особенно тихо, словно призраки, все дружинники были убиты во сне. Так и проходила наша ночь. Мы выполняли грязную работу, оставляя за собой кровь и молчаливые трупы. Благо, хоть дело двигалось достаточно быстро, с каждым объектом мы справлялись гораздо оперативнее, чем планировали. К сожалению, все не могло пройти идеально. К нашему прибытию на двенадцатую квартиру там уже было неспокойно. Несмотря на поздний час, в комнатах горел свет, а на темной кухне у приоткрытого окна стоял наблюдатель с биноклем, который цепко оглядывал окрестности и вздрогнул при появлении нашего автомобиля, который я, не поворачивая головы, провел дальше и остановил лишь за следующим домом. «Готовы», — тихо сказал я, — «ждут гостей». «Нужно узнать, в чем дело», — произнес я, и мы, перемещаясь от тени к тени, устремились к нужному дому, чтобы затем шагами переместиться вверх и вогнать нож в очередной глаз врага. Подхватив бинокль, выпавший из ослабевших рук, я аккуратно уложил наблюдателя, и мы медленно двинулись к комнате, слушая чужой разговор. «Ничего не понятно. Котов молчит, Березов тоже, и Петя трубку не берет. Не к добру это. Еще раз звони». — жестко приказал командный голос старшего, привыкшего к подчинению. — Кого ты там еще знаешь? — Да никто не берет, — почти прошипел второй. — Нужно докладывать Чижову. — И что ты ему скажешь? — едким тоном уточнил командир, что не можешь до наших дозвониться, до тех, от кого сегодня он учуял запах перегара. Да он нас насмех поднимет и доложит его сиятельству. Знаешь, что тогда с нами будет? — Да все равно, — уверенно ответил второй, — я же сказал, даже Петя трубу не берет, а он никогда за этим делом замечен не был, так что бери себя в руки и звони Чижову, или это сделаю я. Мы с Тарасом переглянулись и на максимально возможной скорости ворвались в комнату. Несмотря на приготовление и оружие в руках, местные дружинники не были готовы к встрече сразу с двумя богатырями и закономерно проиграли, а я успел не только убить троих, но и отправить двоих старших в глубокие нокауты. Спустя пару мгновений все противники лежали, а Тарас начал снимать с одного из мертвецов ремни, чтобы связать руки пленникам. «Я так понимаю, ты хочешь с ними поговорить?» «Правильно понимаешь», — сказал я и принялся ему помогать. Нужно понять, как нас все-таки вычислили и стоит ли ждать проблем в других местах.